Глава 16 Мой ад. Я до сих пор отлично помню это состояние. Когда стоишь у окна на двенадцатом этаже и тупо часами смотришь на жизнь, которая там внизу течет. А у тебя нет сил не то, что из дома выйти, даже отойти от этого окна. И вот ты прилипаешь к стеклу, и кажется, что вроде находишь этот пресловутый пятый угол. Хотя бы на какое-то время. В деструктивных отношениях я провела два года. И это был ад. К тому моменту, когда я приняла решение о разрыве, сил уже не оставалось почти никаких. Я могла неделями не отвечать на звонки друзей и родственников, будучи просто не в состоянии слышать чьи-то голоса и хоть как-то поддерживать диалог. Единственное, на что я отвлекалась, была работа. Ведь благодаря заслугам в общем бизнесе я могла получить от него похвалу или даже признание в любви. Доходило до смешного. Я к нему, например, счет для клиента подписать, а он, если доволен суммой сделки, «Молодец, люблю тебя». В другие моменты этого «люблю» я уже не слышала. Иногда я думала, что, возможно, проще покончить с собой, чем в очередной раз попытаться все это распутать и привести в приличный вид. Начиналось у нас все красиво и замечательно. Он яркий, интересный, умный, добродушный, влюбился с первого взгляда и окружил каким-то невероятным вниманием, не отходил от меня ни на шаг. Через две недели я переехала жить к нему. Два месяца мы провели в какой-то волшебной сказке. расставались только на время работы, и то старались сократить его до минимума. А потом выяснилось, что у человека несколько придуманная биография. Ну, то есть ключевые моменты, типа возраста и жизненного пути, он мне преподнес в несколько искаженном виде. Затем оказалось, что пожениться в запланированную дату мы не сможем и придется немного отложить. А вскоре, в один день, человека как подменили. Грубость без объяснения причин, отказ от общения, полное игнорирование всех вопросов. На моей попытке поговорить я получала дежурное «невыноси мне мозг» или «меня не волнует, что ты там переживаешь, не нравится, не держу». Я абсолютно не понимала, что происходит, страшно переживала. Но так как уж очень убедительно меня просили не доставать и пойти вон, решила, что, видимо, правда имеет смысл. Стоило мне только начать собирать вещи, как нежный принц возвращался на арену, и любовь мгновенно сияла новыми красками. Через пару месяцев ситуация повторилась. А потом еще, еще раз. В периоды просветлений все было довольно неплохо. Но скорее ввиду того, что я не пыталась донести что-то до него про недопустимость такого поведения. Как только я пыталась поговорить о том, что меня беспокоит или тревожит, сразу же начинался очередной кризис. Довольно скоро к этим развлечениям прибавилась постоянная ложь. одновременно с ней жесткий контроль меня. Где, с кем, зачем, с этой не дружи, с этим не общайся. Любые мои идеи или начинания, не связанные с общим бизнесом, давились на корню. Все они были никчемными, провальными, никому не нужными. Одновременно с этим я с завидной регулярностью прослушивала, что стала какой-то неинтересной, не несамостоятельной. Мол, раньше вот глаза горели, а сейчас совсем никакая. Мой муж постоянно внушал мне, что все наши проблемы и размолвки только моя вина. Если бы я не нуждалась в его времени, его поддержке, каких-то проявлениях любви, да хотя бы в элементарном времени вдвоем. то никаких кризисов и ссор не было бы. Мои реакции на обидные слова или поступки вызывали еще большую агрессию в мою сторону. Он старательно вкладывал мне в голову, что только от меня зависит, как мы будем жить. Счастливо и спокойно или вообще разойдемся. Вариант с «разойдемся» был для меня тогда подобен смерти. Ведь я так любила его, так любила. И пыталась стать удобной, позитивной, ни в чем не нуждающейся, веселой птичкой. Не работала. Мне натурально стало казаться, что чем больше терпишь и прощаешь, тем лучше будешь в глазах человека. Тем больше он будет любить тебя. Ведь где еще найдет такую преданность? Не работало. Он все равно продолжал врать, пропадать. А вскоре совсем чужие и незнакомые люди стали сообщать мне о его изменах. На прямые вопросы либо изворачивался, либо довольно успешно выставлял виноватый меня. Мол, вот, что ты лезешь ко мне со всякими глупостями. Видишь, мы опять начинаем ссориться. И я теперь не хочу идти домой. Сиди одна и думай над своим поведением. И я сидела. Иногда сутками. Пыталась найти оправдание ему и придумать, как бы еще вывернуться, чтобы все у нас стало хорошо. Однажды, выслушав очередной пассаж о том, что все наши проблемы, и в том числе моя неудавшаяся беременность, исключительно из-за моего негатива и того, что я серый и неинтересный человек, я решила пойти к психологу. Слава Богу, мне повезло. Терапевт, к которому я попала, оказался хорошим профессионалом. Состояние, в котором я пришла к нему, было, мягко говоря, плачевным. И в прямом, и в метафорическом смысле этого слова. Все, что я могла, рыдать и просить сделать из меня позитивного человека. Хватило трех сеансов, чтобы стало ясно, со мной все хорошо, с отношениями не очень. Я поняла, что надо отползать, что если я сейчас не начну готовиться к уходу, я окажусь в психушке. Психотерапию я тогда была вынуждена прервать, но понимание того, что со мной так нельзя и никакая, даже самая большая любовь того не стоит, было вполне достаточно. Возможно, мне повезло еще раз, и в моем характере есть достаточный сил, чтобы, получив осознание прямой угрозы, начать защищать себя всеми способами. Начала копить деньги, скрывать какие-то доходы, брать подработки вне нашего бизнеса, искать квартиру и оповестила друзей о грядущем событии. Рассказала, чем и как они могут помочь. И через два месяца сказала ему, что все, я пошла. Правду говорят, чтобы узнать человека, нужно с ним развестись. Разрыв наш был весьма кровавым. Не в смысле эмоций, нет. Тут как раз на удивление все было очень спокойно и даже безболезненно для меня. Жизнь в аду была страшнее, чем итоговый уход. Мой некогда любимый и близкий человек приложил все усилия, чтобы оставить меня без всего. Ушла я с одеждой, кастрюлей и собакой. Сменила элитную квартиру на совершенно разбитую, с какой-то доисторической газовой колонкой в ванной. Такого вида, что каждый раз, принимая душ, я гадала, не рванет ли она сейчас. И была счастлива. Знаете, что удивительно? Я ни разу даже не заплакала, не провела ни единого вечера в грусти вспоминая счастливые дни. Мне было больно, не было тоскливо и дышалось наконец-то, очень легко. Потому что никто больше не рассказывал мне о моем бесправе, о том, какой я ужасный человек. С моего компьютера и телефона исчезли программы слежения. И мне самой больше не нужно было искать невероятное оправдание неожиданным презервативом в его карманах. Я до сих пор, вздрагивая, вспоминаю его крики о том, как я его заебала, как он не брал трубку, пропадая где-то ночью. Как, глядя мне в глаза на новости беременности, сказал «Ты станешь совсем клушей! Давай сделаем аборт!» Как стоило мне выйти куда-то, сразу начинались допросы с пристрастием. Контроль почты, переписок, постоянное ограничение в деньгах. как рыдала воем часами напролет. Несмотря на то, что все это было страшно, больно и отвратительно, я честно рада тому, что этот опыт был, ибо больше я никогда в жизни не позволю вот так разрушать себя и свои границы.